Маргарет крутила головой, пытаясь увернуться от дыма, но ничего не получалось. «Где сейчас Питер?» — прошептала она. Джо ответил, глубоко затягиваясь. «Я спросила, где...» «Разве тебе не велели молчать?» На подлокотнике между сиденьями лежал пистолет. «Пистолет мужа! Его вчера отнял Джо, но Маргарет еще раньше поняла, что выстрелить не сможет». Нужно его схватить, а вдруг похититель окажется проворнее. Он ведь на чеку, худой, жилистый, но, на удивление, сильный. Это второе открытие за вчерашний день. Бледное морщинистое лицо выражает что угодно, только не жалость и милосердие. — Его убили, правда? — услышала свой голос Маргарет. — Вы просто за нос меня водите. Питер мертв, и я тоже. — Боже мой! — процедил Джо и, быстро перевернув ладонь, взглянул на часы. На тыльной стороне запястье. Им самое место. Пленница совершенно ни к чему знать время. Меня сейчас вырвет, пролепетала несчастная. Что опять? Взяв с приборной панели сотовый, мужчина почти не глядя набрал номер. Хуже 24 часов в моей жизни не было, дождаясь ответа, пробормотал он. Даже наша развеселая поездка не помогает. Маргарет вздрогнула. «Эй!» — позвал невидимого собеседника Джо. «Вы на месте?» «Ладно. Через минуту приступай». Резко выпрямившись, женщина стала заглядывать в стоящие рядом машины. «Да что же это такое делается?» «Питер! Питер!» Схватив пистолет, похититель прижал холодное дуло к ее шее. «Мэгги, мы почти закончили!» Неужели ты сейчас все испортишь? Помнишь, что я тебе говорил?» Перепуганная мать зажмурилась и кивнула. «Не слышу». «Да, помню». По напудренным щекам катились слезы. Недалеко от БМВ в старом зеленом пикапе, крепко зажмурившись, сидел Питер Магдил. Такой интересный запах, хороший и плохой одновременно напоминает свежескошенную траву, прогорклое машинное масло и испорченную еду из фастфуда. Все можешь открыть глаза. Мальчик послушался. Первым, что он увидел, был Макдоналдс, лучшее успокоительное для ребенка, просидевшего целую ночь в темноте. Ресторан в самом сердце автостоянки. Питер с любопытством оглядывался по сторонам. Барнс and Ноубл. Офис-депо, Гейтвей, 2000. В Гейтвее он сотни раз бывал. Это всего пара километров от дома. Питер посмотрел на стянутое широким скотчем запястье. «Снимите, пожалуйста», — не поднимая глаз попросил он. На сидящего за рулем мужчину даже взглянуть страшно. До вчерашнего дня Питер ни разу не видел Хьюи, а за последние 24 часа не видел никого, кроме Хьюи. Новый знакомый, сантиметров на 20 выше папы, весит килограммов сто пятьдесят, одет в замасленную спецовку, на глазах массивные очки с толстыми линзами, точь-в-точь, точь, как у шпионов в старом кино. Хью здорово похож на парня, которого он однажды видел по кабельному каналу. В тот вечер Питер пробрался в домашний кинозал и посмотрел фильм, строго-настрого запрещенный родителями. Киношного громилу звали Карл. Карл был прикольным, только людей убивал, а мальчику казалось, что Хьюи примерно такой же. Раньше Макдоналдс...